Глава двадцать вторая. Я договорить еще не успел, а Мета уже рванула к открывшемуся шлюзу. Замерла за углом и метнула внутрь разведывательного дрона, который тоже разработали в Ксуам. Шарик был отдален наподобие искорку, только с минимумом функционала: перемещение по земле, сканирование пространства и передача картинки с камер. Мета поделилась картинкой, и на втором экране в нижнем углу выстроилась проекция. Дрон залетел метров на пятнадцать, еще пару метров прокатился и начал строить проекцию. Белые светящиеся линии зажглись на уровне пола и побежали во все стороны. Появилась проекция транспортника: сначала бампер, крыло с колесом, кузов целиком и кабина, а потом и второй. С другой стороны мастерская, стойки подъемника, занятого транспортником, бокс с инструментами, гора покрышек. В центре барная стойка, несколько высоких круглых стульев и четко видимые пивные краны, торчащие из столешницы. За стойкой стоял дроид, либо очень родливый фоггер, либо очередной инженерный кастом, но хотя бы включенный. Сбоку двери, возможно, на кухню, а может, во внутренний зал мастерской. На стальных столах получилось бы и готовить, и что-нибудь мастерить. Возле них тоже нашлась пара дроидов. Вдоль четвертой стены стояли аппараты, по типу игровых и музыкальных. Дальше — слепое пятно, возможно, холодильник. Или склад с чем-нибудь ценным, как вариант с засадой фоггеров. Проекция пошла дальше и выше. Высветились балки высокого потолка, что-то типа балкона, и еще пара дроидов. А снизу дрон провалился всего на пару метров, показав верхушки генераторов, сейчас выключенных. Если раньше здесь и была органика, то точно вся вышла. Освещения в помещении оказалось мало. Лишь ровный квадрат света на полу, падающий через распахнутый шлюз. И отдельные смазанные огоньки с визора дроида за стойкой игровых автоматов вдоль стены. Прибор ночного видения у дрона явно не тянул. Обычный слой картинки передавал совсем не информативный полумрак. По звукам и тепловизору тоже минимум. Что-то скрипит в подвале, и один из транспортников еще не до конца остыл. Вот и нискорку отправляй на разведку. Но мете, видимо, таких данных оказалось достаточно, и она уже шагнула вперед. А за ней, бодро переваливаясь стальным задом, прошествовал хомяк. Я еще раз сверился с проекцией, прикинул возможные простреливаемые зоны и, наоборот, глухие, откуда можно будет вести оборону, и тоже пошел вперед. Если это какая-то игра, то пора уже ее заканчивать. С правилами-то все ясно. Правил нет. Дроид за стойкой вздрогнул, словно только нас увидел, и поднял руки над стойкой, распахнул их в псевдорадостных объятиях, продемонстрировав скайкрафтовую бейсбольную биту в одной руке и силовой кастет в другой. Сразу же, как по команде, из-за машин выступили еще три кастома. С противоположной стороны появились еще двое. А замкнулась коробочка теми, кто мелькал снаружи. Они перекрыли ворота. Пять минут, сказал Амета невозмутимым тоном, передвинув face мастер за спину и активировало свои клинки. Где-то под потолком два фогера, ответил я в радио, чтобы окружающие не слышали голос. Уверен? Сканер их не берет, а пыль с балки осыпалась, плюс скрип. Почему не нападают? Спросила Амета и сама же ответила. Считают, что мы ведем трансляцию. типа для операторов или тех, кто посмотрит запись. Все будет выглядеть как драка с обычными дроидами и ударят в последний момент со спины. Это как вариант. Возможно, ждут подмогу. Окей, тогда четыре минуты. Засекай. Я сама. Кмыкнула Мета и сорвалась вперед. Она еще и таймер кинула поверх картинки с проекцией. Странный метод проявить себя на испытательном сроке, но мне пришлось признать, что эффективный. Уже на три пятьдесят семь она рывком врубилась в бармена и свалилась вместе с ним за стойкой. Остальные кастомы бросились за ней, оставив меня тем, кто пришел с улицы. К механику и призраку присоединилось еще трое, и теперь они полностью перегородили ворота. Не сейчас, спарни. У нас здесь сотрудник хочет впечатление произвести. Пробурчал ей себе поднос, сместился в сторону и ударил по блоку управления шлюзом. активировал энергетический удар, отбросив дроидов, чтобы дать возможность воротам закрыться. Мета тем временем выпрыгнула обратно на барную стойку, держа в руках голову дроида. Торчащие провода еще не закончили искриться. Страйкер метнул свой импровизированный снаряд в ближайшего кастома и рванул в другую сторону к двум оставшимся. «Ладно, пять минут», — проворчала девушка. «Сплав у них какой-то адский». Я сместился к музыкальному аппарату. Была идея включить какую-нибудь бодрую музычку, но это потом. Сейчас элитный самурай, больше похожий на слепшевогося с темнотой ниндзя, раскачал побалки в сторону барной стойки, как раз туда, где мэта выдавала сейчас какую-то дикую смесь из боевых приемов на арене их хоккейного мордобоя. И, возможно, действительно могла бы уложиться в пять минут, если бы это были обычные кастомы. Отский сплав, хитрое покрытие или каким-то секретным чудом установленная силовая броня, не знаю, в чем было дело, но заметил, что обгрид Фоггеры сделали существенный. Кастомы, как чертовы зомби, просто отказывались ломаться, и еще и по скорости они превосходили Страйкера, но к счастью для Меты, не по опыту, полученному за несколько сотен боев на арене, пока Мета долбила одного. Три проникающих в грудь, шипом на локте в лоб и четкий удар коленом в подбородок. Второй рванул, намереваясь прижать ее к барной стойке, хотя там и пополам сломать можно было, если четко хребтом приложить окрай. Но промазал, в последний момент пропустил удар под колено, споткнулся и уже не сумев удержать равновесия, визором поймал тот самый край стойки. Амиата, круто нувшись, уже опять даламывала первую. Еще три удара. Первые два практически перебили дроид руку, а третий с жутким скрежетом прошелся по шлему. От таких ударов мой старенький таймыр уже давно бы крякнул без возможности ремонта по гарантии. Но эти зомбоиды лишь искрились и дымились, но вставали и продолжали упорно лезть на страйкера. Мета выругалась, глянула на согнутый клинок и выдала серию ударов локтями и коленями, чтобы оттеснить трех дроидов в зону мастерских. налетела на них или даже среди них, учитывая скорость и маневренность, и неплохо отработала по конечностям. У одного по итогу оказалось раздроблено колено, второго вообще в пол оборота перекрутила, так что теперь он двигался только бочком. Но все равно двигался. А третий с раздробленными ступнями пол с на четвереньках. В довершении всего в бой вернулся бармен. Он поднялся из застойки и, не пойми на что ориентируясь, начал махать битой в опасной близости от головы страйкера. Панты с арены – это, конечно, хорошо, но я все никак не мог вычислить второго Фоггера. Да еще и уличные практически сломали шлюз и были готовы вписаться в драку. Активировав маскировку, я тоже сместился в зону мастерской, ушел в тень и оказался рядом с подъемником. Когда мимо поковыляли подранки, сбил крепление, уронив на них машину. Транспортник рухнул с двухметровой высоты с таким грохотом, будто что-то взорвалось. Машину прихлопнувшую дроидов перекосило. Одно колесо отлетело, остальные сложились, распластавшись по полу. Два каста мы наконец-то затихли, а третий, обрубленный в районе спины, все еще полз, скребя руками по полу. В визоре Меты сверкнуло что-то недоброе, словно я у нее игрушку любимую отобрал. Но от комментариев она воздержалась. Снова бросилась за барную стойку на бармена. И тут Фоггер черным пятном сорвался с потолка. Прыгнул на спину Мете. «Сзади!» — крикнул я. «Знаю!» — огрызнулась Мета, развернувшись за мгновение до удара Фоггера. Долететь тот не успел, натолкнулся на прямой выстрел из Флоберга. Словно обняв взрывную волну, Фоггер впитал ее в себя и кубарем отлетел в стену. Мета проследила за его полетом, удовлетворенно кивнула и, перезарядив флоберг, снова скрылась за стойкой. Только локоть мелькал над столешницей и слышался скрежет ударов. Через пару секунд Страйкер появился в поле зрения. Выровнялся, размял шею и плечи и, взмахнув трофейной битой, забрался на стойку. Расканировал пространство и указал битой на оглушенного Фоггера. Вот тоже поднялся и стоял, чуть покачиваясь. Судя по движению энергии вокруг него, быстро регенерировал. Вокруг его рук разлилось едва заметное свечение, словно он использовал какой-то навык. Фоггер переводил визор с меня на мету и в итоге остановился на страйкере. «Секундная пауза. А потом мы все вчетвером рванули кто куда». Мета с Фоггером навстречу друг другу. Я подался в сторону, а второй Фоггер, собиравшийся напасть на меня со спины, влетел прямиком в стойку подъемника, возле которого я стоял. Выдал его не сканер и даже не хомяк, который активно вписался и теперь рвал на части безногого. Банальное отражение в треснувшем окне транспортника, плюс безразличие первого Фоггера ко мне, хотя я стоял ближе. Мета красиво шиблась с Фогером, бита против силовых перчаток, активировавшихся вокруг его рук. Каждая встреча кулака с битой сопровождалась энергетической вспышкой, практически как силовые мечи Джедаев, но любоваться было некогда. Я рванул к своему противнику и прежде, чем он успел отлепнуться от столба, подняться и развернуться, ударил его под колено, возвращая на землю, придавил энергетической волной, замедляя его движение. и вонзил клинок в затылок. Для надежности — дважды, а потом еще и шея свернул, глядя в затухающий визор. «Эй, это мой был!» — возмущенно крикнула Мета. «Время вышло!» — ответил я, глядя на таймер. Ть, «Минуту же еще накинули!» — фыркнула Мета и с удвоенной скоростью набросилась на Фоггера. Бита выглядела уже так, будто ее кто-то грыз. Ни одного гладкого места не осталось. Но и Фоггер уже практически лишился одной кисти, не кулака, а какая-то закорючка из пальцев со сплющенным костяком. Но похоже, это его особо не смущало. Он и с одной рукой отлично справлялся. Не только парировал удары меты, но и пытался контратаковать. Дважды достал Страйкера, выбил кусок брони на плече и обтесал подбородок. Быть у Страйкера нижняя челюсть, то она, скорее всего, уже бы валялась где-нибудь на полу. Но развить свои успехи он не мог. Мета не сбавила скорость, а наоборот, ускорилась, нанося удары по уже сломанной руке и обрабатывая незащищенный бок, пока не дотянулась до шлема. Во все стороны брызнули осколки визора. Фоггер осел, а Мета издала что-то типа победного воя. — Четыре тридцать! — А пол дзынькнула мятой и уже ненужная бита. — Как раз тридцать секунд хватило бы на второго. — А-а-а, а эти? Я показал на Кастома, в проломивших шлюз. Хм, не учтёночка. Ща. Хмыкнула Мета и, оглянувшись по сторонам, подобрала большой гаечный ключ. Один, условно живым нужен. Предупредил я и посмотрел на тело в зубах хомяка. Фу, брось каку, вдруг там и правда покрытие какой-то химозное. Принято, но сейчас хотя бы не мешай. Попросила Мета. Она достала флоберг и двинулась на перерез с дроидом. Попкорна, к сожалению, нет, но оценить, как я работаю, можно. Мета выстрелила из гранатомета, отбросив трех дроидов обратно на улицу. Налетела на четвертого, сразу ломая гаечным ключом ноги, а потом на пятого, который оказался уличный механик. Накинула ключ на выступ на шлеме, а потом, словно гайку, несколько раз повернула против часовой стрелки. Размахивала так. Ожидаемо не открутила, но все шейные модули переломала, добив эту труху клинком, оттекла голову. Швырнула ее на улицу и сама скрылась там же. Я подошел к дроиду со сломанными ногами и понял, что это то самое привидение, что мелькало во времянке. Отбил руку с тазером, потом вторую, с клинком-выкидушкой. Не навык, а скорее фронталка, как у меты. Развернул дроида, заломил фоберуки и протащил к подъемнику. Насадил дроида на боковой выступ и поднялся в воздух вместе с остатками машины. Убедился, что противник просто так не соскочит. Нашел генератор и врубил свет. Ночное зрение работало, но так удобнее осматривать помещение. Прошел за стойку в соседнее помещение и добрался до слепой зоны сканеров. Скрыл дверь и обнаружил многофункциональную морозильную камеру. По центру были свалены трупы людей, скорее всего, настоящих владельцев мастерской. Слева я увидел стеллаж с органами монстров. Вероятно, местные подрабатывали зачисткой. Справа — пару ящиков с пивом и еще какие-то припасы.、Н、да, никакой секретной базы флогеров. Просто перевалочный пункт. Проснулись, собрались, обзавелись тачками и растеклись по всему сектору. «И как их теперь искать?» «Сам спросил, сам ответил». Кх, «Навыками некромантии, видимо, раз они тут все такие зомби». Вернулся в мастерскую и проверил своего Фоггера. Изучил содержимое встроенных в броню контейнеров и разжился необычной мастер-схемой. Пластина была толще обычной примерно в полтора раза, а картинка разделена на три части с символами в едином стиле. «Вот что-то!» А то опыта за него дали мало, плюс Скайкрафтом здесь даже не пахло. Такое впечатление, что недавно проснувшиеся Фоггеры еще слишком слабо развиты. И еще и Скайкрафтом не богаты, даже на активацию навыка не хватает. Иначе непонятно, почему он такое добро в кармане носит, а не использует. Внимание! Обнаружен новый системный навык — акробатика. Для изучения доступны три навыка — рывок, отскок, прыжок. Для активации необходимо десять унций скайкрафта. Будет произведена перестройка модулей. Я не успел подтвердить активацию. Системное сообщение мигнуло, пробежала строка загрузки и появилось новое сообщение. Пересчет параметров. А затем появилось новое сообщение. Система распознала, что рывок у меня уже есть, и снизила требование по количеству скайкрафта. Супер! И скидка, и три поцени двух. Надо брать. Я тут же подтвердил активацию, потратив почти весь имеющийся на руках «Скайкрафт». Даже в аварийную заначку влез. Перед глазами возник силуэт «Ориджинала», а места так называемых суставов на ногах, колени и голеностопные, засветились красным светом. Так в мое время в рекламе лекарств очаги боли изображали. Но боли я не почувствовал, а что-то среднее между щекоткой и щипанием за кожу. Но и это быстро прошло, а силуэт сменился на бегущие строчки с параметрами. Ветки навыков рядом с рывком появились новые иконки. Отскок и прыжок по описанию ничем не отличались от рывка, стояли лишь разницей, что первый был по сути обратным действием. Резкое стремительное движение позволяло разорвать дистанцию и моментально, без разворота, вырваться из потенциальной хватки противника. Прыжок, соответственно, делал то же ускорение, но уже вверх. Как говорится, быстрее, выше, сильнее, а вдобавок имел пассивный бонус на снижение урона при падении с высоты. Расход энергии только оказался конским на первом уровне, но в отличие от стандартного рывка он тоже поднял уровень еще больше, сократив расход энергии на использование. Постоянно скакать вверх и назад было бы странно. Я тут же проверил оба навыка. Отскочил на три метра назад, заодно активировал в крафт компакты, остался доволен. Если потренироваться, то я не только из толпы смогу вырваться, но и пострелять в нее по ходу движения. Прыжок выдал меньшие показатели. Рышу я не пробил, прыгнул примерно на уровень своего роста и смог ухватиться за балку, на которой до этого прятались фогеры. Быстро осмотрел уровень второго этажа, ничего там не нашел и спрыгнул обратно. Сработала пассивка, и я, как кошка, приземлился на пол мягко и совершенно бесшумно. «Развлекаешься?» — спросила Мета, вернувшись в мастерскую с тачкой, в которой грудой лежали сломанные кастомы. «Так, на всякий случай прихватила, если изучать их будешь». «Буду, сгружай». «Ты как, критические повреждения есть?» «Хм, только гордость», — устало усмехнулась Мета. «Мне срочно нужен нормальный дроид». А смотрись пока здесь повнимательней, а я пленного изучу.